Сима Ланжерон так далеко от дома не работает. Яник Варшавский этот вежливо не умеет. Ружевич всегда ходит на дело один. Какого поляк был роста? В какой руке держал оружие? Вы на него даже тайком не взглянули? Какой там лежал, молился, чтобы кто-нибудь из жандармов не вздумал геройствовать? — Ох, не о том надо было. Вдруг выстрелы. Два, еще два. Быстро так, подряд. Да, дах, да-дах, да-дах. Потом еще два, дах-дах. Кажется, еще и крики, но я оглох, все как через вату. Господи, молюсь, яви чудо, спаси. И тут, как палкой по голове. Коркин закрыл лицо ладонями, зарыдал. Пуля прошла по касательной выше уха, — пояснил Павлов. Торопились уйти или же? Подполковник многозначительно поглядел на Фандорина. Вы потеряли сознание? Что? А нет, больно было ужасно, но я даже не ойкнул. Пусть думают, что убит. И спас Господь, ушли. Этот поляк, который говорит, здесь все, теперь на Варшавский. Кавказец ему басом. Идем. И ушли. Чудо, чудо. Почтовый плакал и крестился, крестился и плакал. Фандорин прошелся по вагону, стараясь не наступать в кровь, поднял с пола серую замшевую перчатку, Внимательно рассмотрел, примерил. Перчатка была маленькая. сунув в карман. — Сергей Кириллович, у меня к свидетелю вопросов больше нет. Заканчивайте. Я скоро вернусь. И действительно, вернулся довольно скоро, минут через пятнадцать. Павлов стоял над раненым, который испуганно смотрел на жандарма снизу вверх, будто не понимал, чего от него хотят. «Оставьте его. У вас есть с собой железнодорожное расписание?» «Обижается, Распитрович. наизусть помню. Какие поезда проходят через Кельце в это время?» «Два по Ивангородской линии, один к Австрийской границе, на юг, в 10.30, и один на север, в десять в 10.40», — подполковник посмотрел на часы. «То есть отходит через пять минут». Это поезд, на котором должен был ехать я, сказал Фандорин без всякой прочим печали. А какое расстояние отсюда до вокзала? Семь с половиной верст. Значит, было какое-то средство по передвижения. пойдемте ка прогуляемся. Он спрыгнул с подножки на землю, огляделся, перешел на другую сторону пути не ту, где ждали жандармские лошади, и быстро зашагал в сторону кустарника. «Удивляюсь на вас», — догнал его подполковник, — «ведь очевидно, что Коркин — сообщник, потому и открыл дверь. Я не верю ни одному его слову. Приметы наверняка ложные. Сколько на самом деле было грабителей, неизвестно. И про поезд, конечно, тоже вранье. Направляет по фальшивому следу. Но ничего. главное, нить у меня в руках. Сам Коркин». Я вытрясу из него правду, будьте уверены. — Зима называется, — сказал Фандорин не в попад. — Хорошо хоть сколько-то снега есть. Поле было похоже на шкуру пегой коровы. То белые пятна, то черные. На белых, где лежал тонкий слой снега, Ираст Петрович замедлял шаг. Один раз даже присел на корточке. — Что вы ищете? Недовольно спросил Павлов. Видно же, что здесь прошел всего один человек, а нам нужны минимум двое. Идемте, идемте. Фандорин перешел на Рысцу, по-прежнему глядя в землю, и из-за этого, сделавшись похожим на взявшую след легавую собаку. Не врет, Коркин. Ошибается, но не врет. Не врет? Нервно переспросил подполковник, не осмеливаясь спросить. От чего вы так уверены?» «Я вижу, когда человек говорит правду. Так достоверно роль не сыграл бы и Качалов». Офицер с сомнением покачал головой. Аргумент его не убедил. «А в чем он ошибается?» «Что грабителей было двое?» «Я тоже уверен, что больше вдвоем провернуть такое дело невозможно». Павлов поравнялся с Растом Петровичем, и теперь они трусили по хрусткой мерзлой траве, будто пара рысаков. «Я по роду своей деятельности собираю сведения обо всех ограблениях поездов и совершенно точно знаю, что успех такого рискованного и хлопотного предприятия напрямую связан с размером банды. В 1908 году, когда боевка Пилсудского ограбила почтовый вагон под Вильной, в нападении было задействовано 20 человек». В Роговском налете 906 года, помните, под Лодзью, участвовало полсотни революционеров. А вот в Аризонском рейде 1900 года, Фербинки, грабителей было только пятеро, и они остались с пустыми руками. Вдвоем же на поезд пытались напасть только единожды весной нынешнего года в Техасе. Оба преступника убиты на месте, потому что, как я уже сказал, вдвоем поезд взять нельзя». — Это я вам говорю как специалист по безопасности железных дорог, поэтому ваше утверждение о правдивости показаний Коркина вызывает у меня... Пандорин неделикатно перебил лекцию специалиста. Грабитель действовал в одиночку. Коркин ошибся, когда поверил, что их двое. Поляк был один и сам себе отвечал за напарника. Изобразить кавказский акцент нетрудно, если произносить только короткие слова. Подполковник остановился. — Извините, Распетрович, Петрович, я знаю, что вы всегда правы, но уж, прошу прощения, никак невозможно. Когда я выходил, оставив вас наедине со свидетелем, я проделал то, что, несомненно, сделали бы чуть позже и вы, опросил людей из предпоследнего вагона. Они непременно должны были выскочить из своих купе в коридор после того, как поезд резко затормозил. Так и было. Несколько человек видели, как старший кондуктор прошел в хвост поезда. Его сопровождал кто-то один. Один! Ясно? Причем шел вплотную, чуть ли не приобняв Хвощинского. Все были взбудоражены от оттого ненаблюдательны. Описать внешность подробно не смогли. Только что это был очень прилично одетый господин. Кажется, с аккуратной бородкой, кажется, худощавый и маленького роста. Серый котелок, длинное пальто, тоже серое, белые гамаши. Рука, лежавшая на плече кондуктора правая, была в серой замшевой перчатке. Вероятно, вот в такой. Он достал из кармана перчатку, подобранную в вагоне. Павлов озадаченно взял перчатку, повертел... — Здесь капелька крови, разумеется. Потому он перчатку и бросил. Ни черта не понимающий подполковник схватился за голову. — Да как же можно одному человеку провести такую операцию? Восемь трупов. И кто-то ведь еще взорвал рельсы. — Пусть эксперты исследуют место взрыва. — Полагаю, там... Найдутся фрагменты часового механизма. Как злоумышленник попал в почтовый вагон, мы знаем. Приставил кондуктору дулу, вот и вся хитрость. А по людям стрелял с двух рук. Меткость и скорость, конечно, исключительные. Это не политический, а уголовник. Причем очень опытный. На заснеженной полосе перед самым кустарником следы были особенно заметны. Павлов наклонился. Судя по размеру обуви, роста он действительно невысокого. Башмаки новые, дорогие, тупоносые, по последней моде. — К тому же левша, — заметил Фандурин. Видите, левый шаг на два-три сантиметра длиннее правого. Потому и кондуктора прижимал к себе правой рукой. В левый был револьвер. — Ага! — воскликнул он, заглядывая за первый куст. «Глядите, что здесь!» На земле валялась брезентовая сумка с надписью «Банк Хандлови». Пустая. А вот тут он заранее оставил велосипед, переложил пачки в рюкзак или что-то заплечное и покатил в город, чтобы успеть на поезд. Подполковник уже не сомневался в Фандоринской проводе. «Скорее — Скорее! — закричал он. — К автомобилю! «Варшавский уже отошел, но это ничего. Я отобью приказ по телеграфу на все станции северного направления». Побежал к насыпи, оглянулся. «Что же вы? Время дорого!» «Вы хотите, чтобы я ехал с вами?» Спросил Раст Петрович, улыбаясь. «Конечно! Мало ли что, вдруг какая-то неожиданность. Очень прошу, и раз, Петрович, ведь шуму будет на всю Россию. Или я быстро возьму виновного, и тогда...» Жандарм задохнулся, вообразив славу и награды, которые на него обрушатся, но тут же померк. — А если упущу, тогда все, конец. Фандорин тронулся с места, но пошел не за Павловым, а немного наискось ко второму поезду. — Если я вам так необходим, подождите пять минут, они ничего не изменят. В голову Ирасту Петровичу, Пришла ослепительно заманчивая идея. А зачем ждать возвращения в Москву? Вот оно, отличное дело! Конечно, незамысловатое, но привередничать не приходится. Главное — свобода! Свобода! Возле вагона Фандорин пригнулся, чтобы жена не увидела из окна. Доземенил до массиного купе. Привстав на цыпочки, заглянул внутрь. Японец, слава богу, был на месте. Сидел, сердито обмахивался веером. «Где она?» — шепотом спросил Распетрович, когда массовый ответ на осторожный стук приподнял окно. «Эридзесан делает туарет перед суданцей. сурово ответил японец. Он всегда говорил с Фандорином по-русски, если был обижен. «Отлично. Вынеси мне верхнюю одежду. Я дальше не еду». «Раз ты, мой верный вассал, вези дальше лисицу один. Утешайся тем, что выполняешь свой долг». У массы затрепетали крылья короткого носа. «Господин будет расследовать ограбление поезда без меня?» Перешел он с русского на официальный японский, и это означало, что слуга не просто обижен, а смертельно оскорблен. «Да простит меня господин, но я ему этого не прощу никогда!» Выход в такой ситуации был только один. Ираст Петрович сделал жалобное лицо и понурился. «Масса, я ужасно устал. Мне нужно отдохнуть. Позволь мне уйти в отпуск. Там ничего сложного и опасного, клянусь. Просто грабитель с двумя револьверами». Тебе все равно было бы неинтересно. Ну, пожалуйста, разве я часто тебя о чем-то прошу? Часто, проворчал Масса. Слава Богу на обычном японском, без церемонности. Ладно, Буцу, с вами. Развлекайтесь.